Глава четырнадцатая Фариан Ан-Лавани Добрый сын Им совсем чуть-чуть не хватило до того, чтобы вплотную подобраться к массивным зарослям ледяного черноуса. Голубоватый гребень, похожий на многопалую ладонь утонувшего и замерзшего великана, возвышался за грядой торосов ярдов на пять-шесть, не меньше. И даже отсюда были видны, спрятанные под трехдюймовой морозной броней угольные стебли. Хорошая добыча, ради которой ледоход Эвана Анлавани уже двое суток таскался по снежным просторам. Заросли черноуса тянулись к угрюмому свинцовому небу, ярдах в пятидесяти к востоку. Казалось бы, почти рядом, но сначала надо преодолеть изломанную гряду острозубых торосов, рваные раны, Пересекающую равнину на многие мили с севера на юг легкий ледоход отца здесь не проберется. Это большим кораблям есть резон прорубать себе дорогу в нагромождении льда, а таким хлипким посудинам, как их воробушек, лучше остаться в стороне от сверкающей преграды. Через вздымающиеся обломки ледника придется идти самому, так что Фаре предстояла непростая прогулка. Хищный северный ветер угрожающе завывал в зубьях торосов, мягко толкал в спину, и мальчик ежился, чувствуя, как колючий воздух ищет слабину в его одежде. Он обернулся на отца, который возился с кормовой пушкой. Широкоплечий, могучий Эван Анлавани работал молча, в стотысячный раз проделывая корабельный ритуал. Ржавеющая турель жалобно и одиноко скрипела. Стальной шип зазубренного якоря нацеливался на серый лед. В последнее время диск, на котором крепилась пушка, все чаще заедала, и потому Фари подобрался, готовый прийти отцу на помощь. Рядом уже стоял Рустам, старший брат Фари. Такой же широкоплечий и сильный, но добрый. Однако папа и сам справился со старым механизмом. Недаром в Айскипе, их родном городе, Его уважали и боялись за недюжинную силу. «Рустам, ты готов?» — крикнул Эван. Обмотанный вокруг головы теплый вязаный шарф чуть заглушил его голос. Изо рта вырвалось облачко пара. Старший брат едва заметно кивнул. Он стоял на носу, и якорь давно уже был нацелен на лед. Щелкнула, распрямляясь, стальная дуга. застучала по металлической обшивке разматывающаяся цепь, а где-то внизу в лед вонзился стальной шип. Почти сразу же захрустел ворот, наматывающий на себя грубые железные звенья. Рустам вслед за отцом выпустил и натянул на собой якорь. А дальше они вместе, поразительно схожие своей косматостью и неповоротливостью с белыми медведями, вбили в лед боковые якоря. Теперь, если она летит в юго... Ледоход устоит под ударами снежных кулаков. Впрочем, судя по спокойному небу, хоть и затянутому унылыми облаками, погода сегодня должна быть на стороне собирателей. Но, к сожалению, это значит, что на равнину могут выйти ледяные волки. Фарис с опаской покосился на гряду, радуясь, что отец не видит его испуганного лица из-за защитной маски. Мерзких хищников, размером ярда три в холке и покрытых серебристой шерстью, фари побаивался. Говорят, что в их зубах живет истинный холод. И кого укусит такое чудовище, тот вскоре превратится в ледяную глыбу. Одну из тысяч, раскиданных отсюда и до самого южного круга. Фари пошевелился, прогоняя страх. «Выскочит тварь, и пусть выскакивает. Отец и брат защитят, если что». Никто его не укусит. Эван Анлавани тем временем закрепил цепь, хлопнул отороченными мехом рукавицами, согреваясь, и отколупнул промерзшую крышку пульта, закрепленного на стене. «Ну, фариан, начинай!» — сказал отец и нажал на черную обшарпанную кнопку, глуша двигатель. Низкое гудение из-под палубы тут же затихло. и наступила белая тишина, нарушаемая лишь свистом ветра. Недалекая гряда вдруг показалась Фаре самым неуютным местом на свете. Эван скинул с плеча самострел, украшенный серебром, положил его на сгиб локтя и принялся оглядывать слепящий снегом горизонт. Проворчал что-то насчет погоды и поднял повыше меховой воротник. За фасетчатыми очками было не видно куда отец смотрит но фари был уверен взгляд его то и дело возвращается к гряде отрезавшие людей от зарослей черноуса. широкоплечий и молчаливый рустам так похожий на папу тоже поглядывал на торосы но от него не веяло обеспокоенностью как от отца старший брат родился в снегах и ничего не боялся даже темного бога не почитал так про него говорили в деревне и фари в это верил Могучий Рустам никогда не ходил на службу их шамана. Брат вообще предпочитал не делать лишних движений. Он всегда был спокойным, уверенным и надежным, как древний ледник. Голодные волки, или же снежные львы, которые могли прятаться за грядой, не могли испугать Русти. И Зафарион, казалось, тоже не беспокоился. Очень хотелось думать, что это благодаря вере в младшего брата, а не из-за равнодушия к его судьбе. Фариан, сказал отец. Он всегда его назвал полным именем. «На гребне задержись, оглядись. Если услышишь рок, мигом возвращайся. Понял меня, Фариан? Он нервничал. Он всегда нервничал, когда кто-то из сыновей уходил к черноусу. Эван очень любил своих детей и любви этой не скрывал. Будь его воля, он бы и сам пошел, но светлый бог наказал людям». только невинная душа может расколоть броню черноуса и не повредить стебля. Раньше на охоту выходил Русти, но в прошлом году он нашел себе жену, и фари был уверен, что брат сделал это специально, лишь бы больше не ходить к зарослям. — Ты меня понял? — повторил папа. Фари кивнул и ступил на металлическую лестницу, идущую вдоль правого борта. Ступенька загудела под его тяжестью, а холодный ветер неожиданно швырнул в спину колючий снег. Фари вцепился в поручни, удержавшись на ногах, и перевел дыхание. Чуть не свалился. Когда он спрыгнул на лед, первым делом поправил сшитую из шкуры ледяных волков куртку. Она почти задралась, пока он спускался, и стылый ветер вот-вот мог проникнуть внутрь под одежду. «Покрыть кожу противными мурашками!» Добраться до промокших от волнения подмышек, но обошлось. Фари натянул шапку на глаза, чувствуя, как злится мороз, и зашагал гряде. Под ногами неприятно скрипел серый снег, принесенный ветром из южного круга. Фари старался дышать очень медленно и носом. Заматываться в шарф ему не хотелось. Он причувствовал, как ткань мигом покроется льдом от дыхания и быстренько превратит тепло в морозную корку. Лучше немного потерпеть, а потом отогреться в кают компании ледохода. Щеки покалывало от холода. Но ничего, это ненадолго. Если, конечно, он не встретится с волками. Рука Фари потянулась к топорику, заткнанному за пояс. бог, отец не одобрит никчемной бравады. Сейчас, пока он не доберется до зарослей, лучше озаботиться грядой и найти путь между вставшими на дыбы а не хвататься за увесистое оружие. Топорик еще пригодится, когда Фари дойдет до запертых во льду черных усов. Но как же хотелось взять удобную рукоятку и заскользить к зарослям, притворяясь про себя грозным айрон-касловским каперам. идущим на бой с уродливыми пиратами мертвых вод. Даже близость опасности не могла удержать его от мечтаний. Фари улыбнулся, представляя себе, как навстречу ему двигаются головорезы, закутанные в теплые пестрые шубы, как бестолково они размахивают оружием, а он суровым одиноким хищником скользит между ними и ловкими ударами валит бандитов одного за другим. а потом его задевает отравленным клинком мерзкий уродец, но Фари из последних сил достает противника и падает на снег. Откуда-то появляется белокурая Ласса из соседнего дома. Она оплачет, говорит, что любит его, что никогда не понимала, какой же он на самом деле чудесный, что она просит его не уходить. А он так грустно-грустно на нее смотрит и красиво умирает. Фари улыбнулся, наслаждаясь развернувшейся воображение картиной. Образ плачущей из-за него ласы как-то странно согревал ему душу. Но время возвращаться из грез на лед, время приступить к ответственному делу. Фари почувствовал нетерпеливое томление в груди. На самом деле он даже любил добывать черноуз, хотя большинство сборщиков относились к подледному растению с отвращением. Ему нравилось смотреть. как осыпаются подосторожными ударами топорика прозрачные осколки льда, как съеживаются, оказавшись на свежем воздухе, длинные извелистые стебли, как истекают они серым жгучим соком, ради которого черноуз, собственно, и собирают. В этом преображении было какое-то непонятное таинство, что-то неуловимо притягательное и великое. Черноуз казался ему «живым существом, которое надо освободить из плена». Затем осторожно положить в мешок из жесткой кожи снежного кита и отнести на свободу. Где папа или мама сделают из него горючий порошок и продадут старому купцу Седару. А потом дома будет праздник. На столе утвердится ароматное тюленье мясо по-лованийски, приготовленное мамой по ее собственному рецепту. Папа будет много шутить и улыбаться, придет с женой красавицы Рустам – скромно сядут с краю стола, сделав семью полной. В их городке мало кто может собирать черноуз. Слишком много грехов надо льдом собралось, как говорил на субботних проповедях шаман Аррон. Этот зловещий одноглазый старик с пятнистым носом и длинными седыми лохмами раз в неделю собирал всех жителей в своем ледоходе-храме. Фари любил бывать на его теплой, просторной, крытой палубе. Здесь Приятно пахло благовониями из далеких сказочных городов берега, и здесь на потолке были нарисованы покрытые зеленью острова. Аарен говорил, что именно так и выглядит рай. Но чаще всего шаман поднимал к потолку скрюченные узловатые пальцы и скорбно вещал о тяжелых временах, спустившихся на лед. О том, что черноус хранит в себе гнев темного бога и, почувствовав грешника, бьет на наотмашь. что его броня ранит сборщиков в пуще стали, а гибкие стебли пронзают человека насквозь и выпивают из него душу до самой последней капли. И каждый знал, что это правда. Да, таких случаев давно не было, и Фария не мог вспомнить ни одного на своей памяти, но священной истиной для него было. Подходить к зарослям черноуса, переродившись, смертельно опасно. И никто не вправе требовать этого от других. Парень отмахнулся от нахлынувших ужасов и зорко огляделся, вслушиваясь в завывание ветра. Потявкивания волков или ровного басовитого рыка львов он не услышал, и это очень хорошо. Хищных теней в небе тоже не видать. Впрочем, голубые акулы старались держаться западнее у плавучих городов. Там им чаще перепадала добыча, да и людей там было побольше. Фари улыбнулся. В леге к югу над грядой Торосов неторопливо плыл по воздуху огромный снежный кит. Длинный могучий хвост, покрытый белой шерстью, то медленно поднимался, направляя полет, то опускался. Отсюда небесный повелитель вдруг показался мягкой игрушкой. Добрый знак увидеть кита. А еще более добрый, как любил говорить папа, добыть его. Но подстрелить гиганта могут только... опытные охотники, и некоторые проводили в путешествиях не один месяц, дожидаясь момента, когда кит спустится пониже. Фари проводил тихохода взглядом и продолжил свой путь, как только снежный красавец исчез на той стороне гряды. Добравшись до первых вздыбившихся льдин, юноша остановился у них и поглядел наверх, на заросли черноуса. Если не приглядываться — то их можно было принять за одну из множества вздыбившихся синеватых глыб. Он обернулся на папу. Эван тут же ободряюще махнул ему рукой. Карабкаться среди острых зубьев зимы – не самое приятное занятие. Ледяная кромка то и дело норовила располосовать куртку, больно впиться в ладони или ступни, ударить по ногам. Пару раз куски льда, на которые опирался фари, предательски обламывались – И юноша повисал на руках, испуганно оглядываясь в поиске, за что бы еще зацепиться. Теплый накинутый капюшон закрывал ему обзор, и фари то и дело останавливался и задирал голову, всем телом поворачиваясь из стороны в сторону, чтобы разглядеть, сколько еще осталось пройти. Ветер почти утих. Хоть в чем-то повезло. Перебравшись по ту сторону гряды, фари привалился спиной к ледяной стенке и перевел дыхание. А ведь еще обратно ползти. С мешком. — Стой ровно, сученыш. — И не двигайся, — сказали вдруг справа. Фари дернулся, повернулся. У гряды в ледяной яме сидел человек, закутанный в черные шкуры. Незнакомец, лицо которого скрывали большие очки и полоса грязного шарфа, держал его на прицеле до потопного самострела. — Пасть свою закрой сразу. Понял? пикни что нибудь дернешься в миг пришибу поскуду и тех на ледоходе отправлю прямиком к темному богу фари неожиданно для себя улыбнулся почему то ему показалось будто мир дернулся и превратился в сказку что он в любой момент может воспарить в небо догнать уплывающего кита и посмотреть на этого страшного человека свысока что это Все ему чудится. Чувство быстро пропало. Из ямы, в которой сидел бандит, поднялся его товарищ, тоже грязный, заросший, без очков и шарфа. Лицо второго заросло густой бородой, маленькие заплывшие глазки моргали, стряхивая себя остатки дремы. — Кевни, если понял. Только медленно, звереныш! — проговорил разбойник самострелом и обратился к товарищу. эми передай по цепи что возможно мы взяли собирателя найди кривоногова сэмми несколько секунд хлопал глазами потом неприятно чмокнул зябко повел широкими плечами и натянул на лицо шарф о прогудел он стрелок тем временем выбрался из ямы не сводя с фари самострела он оказался почти гигантом огромный чудовищно огромный На пару голов выше папы, как минимум. Сердце испуганно сжалось, а ноги предательски задрожали. «Ты кивнешь или нет, а?» – процедил разбойник. Фари торопливо кивнул. «Сборщик!» – то ли спросил, то ли утвердил бандит. Фари замотал головой, понимая, что ему все равно не поверят, понимая, как жалко он выглядит со стороны. «Но сейчас никак не получалось думать о чем-нибудь еще». В голове крутилась лишь одна надежда — только бы его отпустили, только бы его отпустили. Очень хотелось сказать — я так не играю. Лишь бы эти странные люди улыбнулись и сказали — ладно, малыш, иди куда шел. Вот только игры закончились. — Будешь врать, пристрелю! — прорычал бандит. За его спиной вылез из ямы Сэмми и, неуклюже переступая ногами, побрел куда-то вдоль ледяной гряды. Только сейчас фари разглядел замаскированный снегом и тканью ледоход бандитов. Большой — человек на пятьдесят. Приземистый и широкий, что хорошо для мертвой воды и не очень удобно для льда. Именно из-за его низкого корпуса папа и не увидел корсарского корабля. Торосы скрыли его от лавани. А ведь отец сейчас его тоже не видел. И если сейчас бросится назад... под укрытие переломанных таросов, то его убьет этот страшный стрелок. Но что, если они захотят отобрать у папы ледоход? Что же делать? Пока Сэмми ходил за главарем, к Фаре и его пленителю подтянулись несколько приятелей, до этого укрывавшихся в небольших обустроенных во льду пещерках. На Фаре они поглядывали без злобы, с интересом профессионального и скептически настроенного оценщика. «Повезло тебе, Лаум!» Несколько раз печально повторил один из них. Приземистый, широкоплечий, завернувшийся в отороченный мехом зеленый плащ. Он смотрел на приятеля с нескрываемой завистью. «Вечно тебе везет, Лаум!» Стрелок лишь фыркал ему в ответ, буравя взглядом испуганного фари. Очки бандит снял, Его голубые глаза, невероятно яркие, будто горели на закутанном в шарф лице. Они словно светились изнутри бирюзовым цветом. И ничего доброго во взгляде Лаума не было. Фарри не мог понять, за что его так возненавидел этот страшный человек. Что он, мальчик-сборщик, плохого сделал этим людям? За что на него так смотрят? И еще он не понимал... Почему от бандита так странно пахнет? Будто тухлятиной какой-то. Несмотря на холодную свежесть, Фари ощущал, как от лаумы исходят горячие волны и тошнотворные вони. Остальные старались держаться от соратника подальше. На ледоходе зашевелились, раздался тихий возглас откуда-то сверху. Что-то заподозрили! Говорил я вам. Заткнись! Грубо оборвал его лаум, задрал голову, глядя на незамеченного фарианом наблюдателя. «Сил больше нет слушать твои причитания. Далеко они от гряды?» «Спускаются следохода!» Голос изменился, в нем появились обиженные нотки. «Надо брать их. Машинка, конечно, дрянь, но топливо можно забрать. Да и барахло какое!» Воздух прорезала далекая сирена. Папа решил, что поблизости оказались волки, и включил бортовой пугач. Фаре как молнией ударило. Страшные нереальные слова наблюдателя так больно ранили сердце юноши, что он понял. Надо действовать сейчас. Без промедления, иначе беда затронет еще и отца с братом. Он прянул в сторону от бандитов. Изо всех сил толкнул того, что стоял между ним и грядой. Разбойник от неожиданности охнул... И плюхнулся с задницей на лед, а фари юркнул к изломанным плитам льда и быстро-быстро принялся карабкаться наверх. Держи его! заорал Лаум. Папа! закричал Фари. Чувствуя, как ломается под ним лед, слыша гневные вопли внизу, мальчик рвался наверх, на гребень, и не переставал звать отца. Папа! Откуда-то с той стороны донесся встревоженный крик Эвана. Фари! И в этот момент юноша поскользнулся. В тщетные попытке удержаться он схватился рукой за ледяной выступ, торчащий из огромной плиты, но тот обломился, и мальчик, кроша сосульки, рухнул вниз, на снег. От удара потемнело в глазах и сбилось дыхание, но фари быстро пришел в себя, перевернулся на четвереньки, одна льдинка больно впилась ему в колено и понял, что оказался в западне. отсюда можно было спастись только вскарабкавшись наверх а там на фоне серого неба уже виднелись силуэты бандитов папа взвыл фари беги папа тут разбойники беги иди сюда щенок иди по хорошему прорычал кто то сверху ну все ты допрыгался фари узнал голос лаума и попытался забиться в щель между двумя покрытыми снегом глыбами. Сильные руки вытащили его оттуда, прибольно ударили о лед и подняли, как на щенка. «Папа, беги!» — опять закричал Фари и охнул. Лаум ударил его кулаком в солнечное сплетение. Легкие вспыхнули огнем, и мальчик скорчился от боли, жадно хватая воздух ртом. Разбойник выволок Фариана из укрытия, Протащил, тяжело отдуваясь через гряду, и швырнул на лед. «Ублюдок!» — плюнул он в мальчика. «Капитан идет!» Рядом с Лаумом оказался еще один бандит и ткнул куда-то рукой. И тут из его шеи словно выросла стрела. Она пробила высоко поднятый воротник и вонзилась в горло пирату. Глаза разбойника изумленно расширились, он захрипел, и схватился было за древко — но тут же ноги его подкосились, и бандит повалился на лед. Вокруг него стремительно таял снег, насыщаясь парящей кровью. Бурая лужа медленно расширялась, превращая серые кристаллики в бурую массу. Фари испуганно смотрел, как в агонии дергается нога корсара, и не мог оторвать взгляда от того, что минутой раньше было частью разумного живого существа, а теперь превратилось во что-то... Жуткое, наделенное собственной жизнью. Лаум с хищным видом припал к земле и лихорадочно огляделся. «Ах вы пожиратели дерьма!» — прогремел сверху голос отца. «Отпустите мальчишку!» Фарий попытался отползти от Лаума, но тот неожиданно прыгнул на него, схватил за шиворот и рывком поднял на ноги. Спустя миг сквозь меховой воротник Фари прогрызлось узкое стальное лезвие — и больно кольнула его в шею. «Брось самострел, болван!» с ухмылкой крикнул Лаум. «Ну, конечно!» ответил ему отец. Стрела тут же сбила с ног еще одного разбойника, стоящего чуть позади Лаума. Остальные бандиты, оскальзываясь, испуганно ринулись под укрытие торосов. «Уже бросил, тупорылая гнида! Прячешься за ребенком? Ты выбрал верную дорогу!» «Твое место среди такой же падали, как и ты!» Фари не видел отца. И Лаум тоже не видел. Он тянул грязную шею, вглядываясь в просвет между вздыбившимися ледяными обломками и сквозь зубы поминал темного бога. «Я прикончу твоего ублюдка, идиот!» Вдруг гаркнул он. «Валяй!» Неожиданно весело ответил невидимый отец. Фари не поверил в то, что услышал. Он забыл о страхе, забыл о боли, забыл о ноже у горла. Все сознание заволокло это беззаботное валяй, вылетевшее из уст Эвана Анлавани. — Посмотрим, что скажет на это твой хозяин, пес! — Чертов крестьянин! — процедил Лаум. От него опять пахнуло гнилым мясом, и Фари почувствовал, как к горлу подкатила дурнота. разбойник выругался тряхнул мальчика словно набираясь смелости и прикрывая сим попятился вдоль гряды к притаившемуся кораблю двигался он неуклюже неуверенно фари слышал его тяжелое и хриплое дыхание чертов крестьянин сипло повторил лаум отпусти ребенка мразь крикнул сверху отец отпустили фари вздрогнул почувствовав, как в душе что-то лопнуло. Голос отца оборвался так резко, так неестественно. Ему показалось, что он услышал хрип. «Папа!» Он рванулся из рук Лаума, но тот силой толкнул его на лед, отчего Фари вновь упал, но тут же поднялся на ноги. «Папа!» Он знал, что ответа не услышит. Он боялся этого, но что-то внутри уже понимало. Отца больше нет. Где-то в груди, чуть повыше живота, защемило. На глаза навернулись слезы, и сквозь дрожащую пелену он увидел, как наверху, среди обломков льдин, появилось несколько уверенных в себе бандитов. Один из них держал в руках отцовский самострел. Фарий шмыгнул носом. «Папа!» «Заткнись, щенок!» — рыкнул Лаум. «Ледоход уходит!» крикнули сверху. «Уходит! Брось его! Сборщик у нас!» Фари вытер глаза рукавом, повернулся к бандиту. В груди колокотала ненависть к этому огромному и воняющему гнилью человеку. Хотелось сказать что-то гадкое, что-то больное, но ничего, кроме оскорблений, на ум не шло. А просто так заходиться в крике недостойно мужчины. Так учил его отец. Лаум вдруг стал для мальчика олицетворением случившегося горя. — Тебя сожрет темный бог, — прошипел-процедил Фари, — я буду молиться об этом каждый день. Бандит стащил с лица шарф, обнажив черные извилистые прожилки, покрывающие его тяжелый подбородок. Вздувшиеся от болезни вены тянулись вниз по шее. и уходили куда-то под куртку. Опять пахнуло гнилью, Черная лихорадка. Фарри отшатнулся прочь от пирата, забыв на миг, что смертельная южная болезнь не заразна. — Плевать я хотел на твои молитвы, щенок! — тихо сказал Лаум, и резким движением замотался в шарф. В его взгляде промелькнуло нездоровое удовлетворение. — Это он? — Фарри обернулся на говорившего. Невысокий, опрятный человек в дорогой шубе с медвежьей шапкой на голове. В руках он держал длинноствольный, украшенный самоцветами дальнобой с диковинным прицелом. Очков или шарфа на его загорелом лице не было. Густые брови выгорели от яркого солнца. Вместо левой ноги от колена вниз шел металлический протез. Невыносимо тонкий, по сравнению с его скрытой под теплыми одеждами фигурой. — Капитан Кривоногий! — чуть кивнул ему Лаум. — Да, это сборщик. — Привет, малыш! — командир Корсаров тепло улыбнулся. — Ты один? Мальчик плюнул ему в глаза и с неуместным наслаждением отметил, как одноногий пират неловко отшатнулся и выругался. Спустя миг фари почувствовал, Как рванулся к нему гниющий заживо лаум, как затылок ожгла боль от удара, а после этого в лицо прыгнул лед. Наступила тьма.